Глава 28 На пути к трону Петра: Есть ли в мире похожие страны? Конечно, воскликнет слушатель, это действительно так. Многие места Земли очень похожи друг на друга, и все-таки каждая страна имеет свою неповторимую аутентичность. Иногда маленькую заметны только культурологам и регионалистам, а иногда и весьма большую, являющуюся фактически визитной карточкой такой страны. В одни места люди едут за диковиной или просто потрясающе красивой природой. В другие стремятся ради белых песков и ласкающего ноги Лазурного океана. В любой точке земного шара можно отыскать что-то особенное, что навсегда западает в сердце. Если говорить о странах грациозной Европы, то они славятся в первую очередь своими маленькими старинными городками или историческими центрами больших столиц. Жемчужиной в европейской короне, вне всяких сомнений, будет несравненная Италия сочетающая в себе и непередаваемую красоту природы и уютную атмосферу средневековых городов. Гордостью и красой самой из страны сказки безусловно можно назвать божественный город Рим, центр которого буквально забилут всевозможными памятниками архитектуры, начиная с монументов эпохи императоров и заканчивая шедеврами Ренессанса. Гуляя по старинным улицам Рима, невольно пытаешься удержать в памяти каждое мгновение, и сохранить ощущение от встречи с несравнимыми ни с чем переулочками и площадями, кроющимися за каждым углом. Одним из мест, где хочется содержаться, является Величественная площадь Навона, имеющая вытянутую форму в память о древнем иподроме располагавшемся тут во время Навис Веспасиана. Сейчас это место относится к шестому району Рима, известному как Парионе. Именно здесь, 2 марта 1876 года, родился и Дженнио Пачелли. По замысловатому стечению обстоятельств будущим епископом Вечного Города станет коренной римлянин, отчего верующие всегда будут чувствовать с папой Пием XII особое родство. Пачели происходили из так называемой «черной знати» — потомков той римской аристократии, которая во времена объединения Италии заняла сторону Святого Престола. В историческом центре города на Семи Холмах можно и сегодня увидеть довольно много мест, которые связаны с жизнью будущего папы. Эудженио уходил в школу при монастыре на площади Фьяметта, а первое причастие принял в Величественной Церкви Санта Мария Инваличелла, которая располагается весьма близко к Ватикану. Приезжающие туристы и сегодня заходят туда, чтобы взглянуть на выдающийся образец архитектуры барокко. Несколько позже набожный почель останется в этом храме в качестве министранта, юноши, помогающего священнику во время богослужения. От трона святого Петра Будущего понтифика отделяло 50 лет, пара кварталов, да мост через Тибр. В возрасте 10 лет мальчик начал учиться в частной школе, располагавшейся неподалеку от площади Венеции. Это место находится практически вплотную к памятникам древнеримской архитектуры, венцом которой является всемирно известный Колизей. Пока юный Иуджений уходил в школу, пересекая площадь Венеции, он, конечно же, видел, как велись работы по сносу обширного средневекового квартала, ради постройки на этом месте величественного дворца-монумента в честь первого короля Объединенной Италии Виктора Эммануила II. Он и сейчас красуется в центре площади и известен как алтарь Отечества. Спустя некоторое время Пачели сменил еще одну школу, а затем поступил в старейший римский колледж Капраника, расположенный в нескольких шагах от древнего пантеона. Это сооружение было воздвигнуто консулом Марком Агриппой в честь всех богов те годы, когда мимо него проходил Эудженю, пантеон уже много веков был католическим храмом, освященным в честь мучеников, пострадавших за веру от древнеримских язычников. Параллельно с колледжем юноша продолжил свою учебу и в нескольких университетах Рима, в частности, в знаменитом Папском Григорианском, в чьих стенах училось множество известнейших деятелей католического мира. Будущий понтифик, однако, его не закончил. Он бросил учебу и там, и в колледже Капраника. Причина казалась прозаичной. По челюсть счел, что его там плохо кормят. Скорее всего, хитрому юноше просто надоело сидеть за партой, а качество питания стало лишь предлогом, благодаря которому он смог получить специальное разрешение на продолжение учебы на дому. Очень скоро у Эйдженю Экстерном закончил курс теологии, блестяще сдал экзамены, написал краткую, но емкую диссертацию и получил докторскую степень. Вне всякого сомнения, причиной такого успеха послужила домашняя еда. Вскоре после окончания учебы Пачелли заявил желание принять священный сан, которое проявлялось у него с самого детства. В этом будущий понтифик тоже смог отличиться. В то время как все римские клирики были рукоположены в латеранской базилике, Эудженио принял сан священника в частной часовне друга семьи Пачелли, епископа Франческо Кассетте, исполняющего обязанности папского наместника по городу Риму. Вскоре новоиспеченный пастырь был назначен на служение в Санта-Марии Инваличелло, где, казалось бы, еще совсем недавно делал свои первые шаги в церковной жизни. Параллельно с исполнением приходских обязанностей, Дон Пачель обучался каноническому праву в аспирантуре Санта-Полинаре при одноименной церкви, гордо возвышающейся на том месте, где много веков назад располагались бани императора Нерона, одного из самых жестоких правителей по отношению к христианам. В скором времени на молодого священника обратил внимание будущий кардинал, а тогда епископ Петро Гаспари который пригласил его на стажировку в Конгрегацию чрезвычайных церковных дел. Первое серьезное поручение Дон Пачелли получил в 1901 году от самого Папы Льва XIII. Начинающий дипломат отправился в Великобританию, чтобы доставить официальные соболезнования по случаю кончины королевы Виктории. Существует замечательная поговорка, гласящая, что все мы родом из детства. Внутренний мир каждого человека действительно формируется в первые годы. Причиной неповторимой стати Пачелли также послужило время его становления. Он успел ухватить за подол эпоху аристократии и высокого католического стиля. Родившись незадолго до смерти последнего понтифика-монарха, Эуджени успел впитать в себя остатки атмосферы папской области и ее Великой Церкви. Уловил он дыхание викторианской эпохи, когда прибыл на Британские острова. Все детство и юность окружали будущего епископа Рима стройные мундиры, расшитые камзолы, элегантные шляпы и белые перчатки. В будущем остатки былой эпохи пронесет пи XII через весь свой понтификат. Через три года после посещения Лондона Пачелли защитил докторскую диссертацию по каноническому праву. Выбранная тема во многом определила его дальнейший путь. Молодой священник в своей работе изучал природу конкордатов. Эти знания очень скоро ему пригодятся. А пока Дон Эудженио трудился в секретариате и разбирал письма, поступающие в адрес Святого Престола со всего мира. Через год последовало и первое повышение. Пачелли получил звание прилата, что также дало ему право титуловаться мансеньором и облечься в малинового цвета сутану, носимую епископатом. Свои выдающиеся знания будущий понтифик проявил и в работе по переизданию Кодекса канонического права, главного сборника канонов и правил, регулирующих деятельность всей католической церкви. Будучи выходцем из той части Европы, где все больше набирали обороты республиканские, а позже социалистические настроения, Пачелли продолжал пропитываться духом дворянства и монархии. Он совершил еще несколько поездок в Великобританию, во время одной из которых выступал официальным представителем Святого Престола на коронации Георга V. Там же, в Туманном Лондоне, монсеньор познакомился с Уинстоном Черчиллем. Всего за несколько дней до начала Первой мировой войны Евгений Пачели принял участие в подписании своего первого конкордата. Сторонами договора выступили Ватикан и Сербия, в которой к тому времени неуклонно росло число католиков, что и побудило церковь обратить свое внимание на эту по большей части православную страну и договориться о соблюдении прав верующих. Через год после дипломатического успеха в Сербии, уже в разгар войны Пачели посетил гордую, строгую Вену, культурой и архитектурой которой очень вдохновился. Едва ли у Дженни удалось долго полюбоваться соборами и дворцами. Необходимость срочных переговоров австрийского императора с Италией требовали участия дипломатического такта монсеньора. Элегантность, неизменная вежливость и профессионализм молодого сотрудника государственного секретариата вскоре стали известны далеко за пределами Рима. Все поручения Пачелли не просто исполнял успешно, но делал это в неповторимом стиле, который запомнился многим что и побудило Бенедикта XV назначить талантливого монсеньора апостольским нунцем в Баварию. Эта часть Германии, всегда сохранявшая католическую веру в среде протестантизма, была очень важна для Святого Престола. А должность Нунция предполагала возведение в епископский сан, что в скором времени и произошло с Иудженио Пачелли под сводами секстинской капеллы. Достаточно быстро обнаружилось, что у Ватикана нет нунции в Германии и Пруссии. Контивек не стал назначать на эти должности отдельных людей, а просто перепоручил все архиепископу Пачелли, доверяя его таланту. Так иерарх стал управлять дипломатическим корпусом на всей территории Германской империи. Эудженио проведет там много лет и полюбит эту страну. Во время войны основные усилия Нунция были сосредоточены на гуманитарных инициативах Папы Бенедикта XV. Иерарх неустанно трудился над освобождением военнопленных, проводил переговоры, подписывал документы, тоннами писал отчеты понтифику. Не будем здесь подробно останавливаться на всех этапах служения Почели на территории Германии. Отметим только, что за все время, пока Нунций исполнял свои обязанности, на территории Германии сменилось несколько государств, некоторые из которых просуществовали совсем недолго. Произойдет еще много разных событий. Увидит и Удженю, и биржевой крах, и Великую депрессию, и конец Вейморской республики. Но на протяжении всех этих лет Почели будет безукоризненно выполнять все возложенные на него обязанности. Так и жил иерарх, уже совсем сроднившись с Германией, до тех пор, пока не получил телефонный звонок из Ватикана, сообщавший о необходимости прибыть в Рим. 10 декабря 1929 года апостольский нунций покинул Берлин. Всего через 6 дней после возвращения в родной город архиепископ был возведен в Сан-Кардинала, а еще через два месяца получил назначение на пост государственного секретаря. В этой должности Пачелли подписал конкордаты с рядом государств, Успех кардинала способствовал заключению соглашений с Германией, Австрией, Югославией и Португалией. На всех торжественных мероприятиях иерарх присутствовал лично, что помогло ему наладить множество полезных связей. Пачелли стал одним из самых путешествующих государственных секретарей, объехав практически все страны Европы и часть стран Америки, включая достаточно продолжительный визит в Соединенные Штаты. Прошли годы. Слава кардинала Пачели и его общепризнанный авторитет шли впереди него. Многие его недолюбливали, многие считали карьеристом и приспособленцем, и иерарх же просто делал свою работу всегда собранный и задумчивый. В его стеклянных, но невероятно глубоких глазах уже читался игру с прожитых лет, и тревоги от поднявшего голову нацизма, и страх за церковь, и ощущение полного одиночества в этой непрекращающейся многие годы возне. Правительство и режимы сменяли друг друга. На месте старых государств образовывались новые а он смотрел на это через свои круглые очки, неизменно спокойный и аристократичный. Этот покой почели увидит еще не скоро. Едва ли он ощутит его хоть когда-то. Белый дым, оповестивший об избрании на папский престол государственного секретаря и кардинала Камерленга, стал для верующих поводом для ликования. Догадывался ли и Уджению о том, что дым этот станет символом страшной эпохи, во время которой ему придется осуществлять свое правление? Представлял ли он печи Бухенвальда, крики о Свенцема? Конечно, нет. Если бы он все это знал, то, возможно, выбрал бы себе имя Бенедикт в честь Папы, войны и мира. Почель во многом повторит его путь. На долю понтифика выпадут и другие тяжелые испытания, с которыми мир столкнется впервые. Но Папа дал свое согласие, облегся в Белый мор. Словно исполняя увертюру к грядущему действию, кардинал, объявивший об избрании нового Папы, был очень экспрессивным. Каждое слово он растягивал и театрально дополнял элегантными жестами. А затем на балкон вышел Пи-12. Святой Отец окинул своим задумчивым взглядом родной город, торжественно благословил народ и начал свой долгий, тяжелый пантификат.